Голова Петы. В Неизвестная горная гряда. Удивительно, но мне удалось сохранить частичный контроль над реальными событиями. Точнее не контроль, а просто смотреть и видеть все происходящее на а не только в ментальной области. В ментале же творился настоящий шторм. А несколько человек, попавших в полосу между мной и моим врагом, лежали на земле. И из их ушей, носа, глаз текла кровь. Айвенель металась за моей спиной, отражая удары нежити, тварей и остатков людей-предателей. А вот Тираж убегать не стал, хотя я очень надеялся на это. И с ним происходили изменения, кардинальные. Его тело, окутавшись серой дымкой, увеличилось в размерах. Вот он больше самого себя в два раза, три, десять. И вот рядом со мной стоит хищник размером с лошадь. Метаморф высшего уровня, мелькнула в моем сознании мысль. Секрет их создания утерян в моем родном мире. Рассмотреть его я не успел, поскольку он вступил в схватку, уйдя из поля моего зрения. Все эти мысленные процессы проходили где-то на краю сознания, так как само оно было занято ментальным боем. Атакующий арсенал моего противника был очень разнообразен. Однако я хоть и с трудом, но успевал отразить все его атаки. К сожалению, использовать что-то другое, кроме ментального холодного оружия, я не мог. Придумать что-то на это необходимо время. Учителя у меня нет. А теперь ещё и неизвестно, будет ли вообще Самое плохое в этой ситуации, что я не мог атаковать. Просто-напросто не успевал. А значит, надо рисковать. И я делаю два шага вперед. Краем глаза отмечаю оскал пасти твари. Хотя вероятнее всего это ухмылка. Точно. Поскольку сейчас в меня полетела новая техника, полностью отразить которую я не смог. Но сыграла роль моя защита над которой я столько работал в последнее время, полностью переделав ее в ячеистую. Значит, не только я не мог достать на таком расстоянии своего врага, но и он не мог использовать свои самые убийственные техники. Взвыла интуиция, и я, повинуясь ей, прыгнул вперед, А позади меня появился ментальный гейзер. Вот теперь я уверен в этом. Мне удалось расшифровать мимику на морде своего врага разочарование или я просто уловил отголоски его эмоций но именно сейчас я оказался на таком расстоянии когда могу нормально атаковать и я не обращая внимания на защиту а точнее надеясь на свою врожденную, принялся наносить удары своими ментальными серпами размеры их были намного больше реальных но орудовал я ими с той же легкостью. Они натыкались на защиту. все тот ячеистый барьер из восьмиугольников. Но пробить пока не могли. Точнее, они пробивали его, но не могли преодолеть те пару сантиметров, что отделяли его от сознания. Пришло понимание, что если я здесь и сейчас не пробью защиту, то буду уничтожен. Сделав еще один шаг, я начинаю атаковать с максимально возможной для меня скоростью. Вот один мой удар прошёл, второй Но и сам я тут же получил обухом по голове. Я сейчас не старался уничтожать атаки на меня, сконцентрировавшись на своих атакующих действиях. Но для того, чтобы хоть немного задеть своим действием ментальную технику врага, я немного отклонял свои руки. Интересным был тот факт, что мой противник не пытался сражаться со мной по аналогии, то есть с ментальным холодным оружием. В тех схватках, которые были в этом мире, Я тоже этого не заметил. Возможно, я от незнания придумал свою технику ментальных боёв. В голове уже помутилось. Даже в ментальном плане все начало расплываться. Я пропускал один удар за другим, но и сам тоже наносил повреждения, что было видно по его ментальному полю. Защита пока еще держалась и у меня, и у него. Но вот очередная техника врага снесла мой барьер. А у меня все поплыло перед глазами так, что я перестал различать вообще хоть что-то. Вот только противника я чувствовал очень отчетливо, на автомате продолжая атаковать. Но вот перед глазами, если так можно сказать, произошла вспышка, и я потерял сознание. Дойчландія. Неизвестная горная гряда. Когда Райшер вместе со своим противником упал на землю, Айвенель испытала настоящую ярость сходную с той, которую она испытала, когда ее захлестнуло подобное чувство ее любимого демона. Что-то красное мигнуло перед глазами, и девушка бросилась на четырехлапую тварь. Их осталось всего две. С одной сражалась она, с другой Тираж, или тот, кто им являлся еще совсем недавно. Эти твари оказались на самом деле невероятно быстрыми. По крайней мере, девушка проигрывала им в скорости. Спасали же Эльварку ее клинки, которые достаточно легко отрубали щупальца. Краем сознания девушка отметила, что нежить стала какой-то вялой, словно не понимала, что ей делать. А немного позже вспомнила о словах Раиша, что ею управляет некроманд, и если тот потеряет сознание, не дав предварительно жестких приказов, то она и станет такой. А с его смертью она вообще должна исчезнуть. И то, что зомби и скелеты все еще ходят, говорит о том, что напавшая на них тварь жива. А еще она чувствовала, что заклинание Водоворот стихий высасывает не только магическую энергию, но и жизненные силы, пусть в значительно меньшем количестве. Но девушка уже ощутила усталость. Не отвлекаясь на нежить и людей в надежде, что заклинание защиты убережет ее, девушка сосредоточилась на тваре. Какой бы сильной ни была у того регенерация, но сейчас, когда она сконцентрировалась только на нем, щупальца одно за другим падали на землю. Внезапно враг как-то изловчился и ударил по девушке передней лапой. Это было настолько неожиданно и молниеносно, что девушка не успела среагировать. Но родовая защита не подвела. Хотя сама Эвинель почувствовала, как увеличилась усталость. Раеш объяснил ей, что водоворот стихий Очень мощное заклинание, пробить, которое может только божественное оружие либо архимаги, если умеют объединяться в круг. Но за все надо платить. В данном случае магической энергией и жизненными силами. И Эльфийка не знала, сколько она еще продержится. Но присутствовал в этой неожиданной атаке и большой плюс. Ее противник не ожидал того, что его удар остановит настолько резко, и его корпус дёрнулся. И тут девушка не упустила шанс, нанеся два удара по голове, раскроивших череп. А в следующее мгновение девушка почувствовала, как от очередного удара человека-предателя исчезла ее защита. Она также выпала из боевого режима и едва смогла защититься от новой атаки. Но именно в этот момент Тираж убил своего врага. Эльварка как раз увидела, как он схватил того за голову, и резко дернул, отрывая ее часть. Громко рыкнув, он развернулся и бросился на противников Айвинель. Это оказалось последней каплей, и пятеро оставшихся людей бросились на утек. Хищник не стал их преследовать, и набросился на нежить, крушая ее своими передними лапами с огромными когтями. Девушка же на подрагивающих от усталости ногах подошла к противнику своего мужа и взмахнув мечом, отсекла тому голову. И тут же вся нежить упала, а тираж бросился вдогонку за убежавшими людьми. Девушка подошла к Раишу, устало опустилась на землю и положила его голову себе на колени. Вскоре пришел хищник и улегся рядом. Девушка все ждала, когда же он превратится обратно в небольшого кота с хитрой мордашкой. Но что-то спрашивать у нее не было ни сил, ни желания, поскольку все внимание было приковано к ее мужу. Она гладила его по голове, стараясь передать хоть немного и так невеликих оставшихся сил. И тут он шевельнулся. Дойчландія. Неизвестная горная гряда. Очнулся я в каком-то странном состоянии. Нет. Усталость от ментального перенапряжения присутствовала, но одновременно с этим присутствовало чувство легкости. Да, сейчас во мне сочетались усталость и легкость. Первая относилась по большей части к моему телу, а легкость была только в сознании. Понял, что меня кто-то гладит по голове и передает жизненную энергию. И этого кого-то я знал. Подняв руки, я взял Айвинель за голову, притянул к себе. И мы слились в долгом поцелуе. Райш, можешь объяснить, что произошло с Тирышем? Услышал я вопрос, заданный мелодичным голосом. Точно. Мой кот Невидимка превратился в очень опасного хищника. Я открыл глаза, приподнялся и встретился глазами с ним, так и оставшимся превращённым. Сейчас я наконец-то могу более внимательно разглядеть его новые черты. Он по-прежнему остался серого цвета. Вот только шерсть больше напоминала металлическую проволоку. Чтобы убедиться, я даже поднял руку и провел по его голове. Странно, она осталась такой же мягкой. А вот выражение его морды так и осталось хитро-наглым. И это несмотря на то, что внешне она стала более пугающей. Тут он приблизил свою голову ко мне, глядя в глаза, и я почувствовал ментальное касание. Кто это мог быть, гадать не приходилось. Поэтому я раскрылся навстречу. Я уже и не надеялся, услышал я у себя в голове. Атирыш оскалился, что, вероятно, должно было показать, кто со мной общается. Ну и что ты скажешь в свое оправдание? Я постарался добавить иронии в свою мысль. Да, спохватился я. Айвинель, можешь подключить к беседе? Нет. Но ведь у Шасса получалось. Удивился я. Создателем и драконов, и эльвари является одна и та же богиня, а Колвари и их тоже. Вот так-так. Все же самые первые мои выводы, когда я услышал само название расы моей половинки, оказались верны. Я поднялся, подал руку моей Эльварке, и когда она оказалась рядом со мной, произнес. "Айви, идем дальше. А я по дороге поговорю с нашим невидимкой". И ответил на ее вопросительный взгляд. Потом все расскажу. Мы направились дальше на юг, и по пути я разговаривал с Тирошем. И вот что я узнал. Создателем его является тот, о ком не помнят, и сюда отправил его он же. А причина присматривать за мной. Именно что присматривать, и только в самых крайних случаях помогать. По его словам, реально он помог мне только однажды. Когда во франкийском королевстве в городе Лиссабон вывел из состояния неконтролируемой ярости. После этого он только присматривал. А сейчас ему пришлось раскрыться, превратившись в другую свою ипостась. Но поскольку он не принадлежит этому миру, то обратно ему не вернуться. Точнее, как он сказал, почему-то нельзя этого делать. И связано это вроде как с моим знакомым Богом. Существовал еще один нюанс. Сейчас он полностью потерял связь с ним. И это вроде как связано с той же причиной, по которой он не может принять свой первый облик. Я попытался задать вопросы на эту тему, но ответов так и не получил. Сам же Тирыш ссылался на какие-то законы, согласно которым он не может это сделать. И, кстати, по этим же законам он потерял связь. В чем она выражалась, опять-таки, не сообщил. Разве только из его слов о том, что он теперь всегда будет рядом, можно сделать вывод. Найти меня, как ранее, в любой части мира он не сможет. А раскрыться его заставило то, что мы вдвоем с Айвинель не справились бы со своими врагами. Еще он в этой форме потерял свою чувствительность к врагам. Поэтому чувствовать их за многие сотни метров, как раньше, он уже не сможет. А еще он ответил на мой вопрос о том, как эти твари шли по нашему следу, и кто они вообще такие. Это, оказывается, Ктулхуты. Дети какого-то там бога, которого у нас знают под именем Супайчи. Сражался я с Ктулхутом, четырёхлапый это Ктулкаарны. еще есть Ктул-Айч это огромный Ктулхут-воин, Ктул-Суатх, это летающие твари и ктул Ктулёк. Это нечто вроде личинок, из которых получаются другие Ктулхуты. И вот как раз Ктулкаарны легко чувствуют аурные и ментальные следы, по которым нас и отыскали. Я естественно сразу спросил: "Как убирать их за собой?" На что Тирыш ответил, что этому довольно долго надо учиться, если отсутствуют врожденные способности. Но он заметил, что в этом мире никто не умеет этого делать. А те два раза, которые он видел, были как раз с самородками. Но мы можем не беспокоиться, поскольку он убирает наши следы. Я чувствовал уже серьезное нетерпение Эльварки, которая едва сдерживалась, чтобы не наподдать нам подзатыльников. И я начал рассказывать ей обо всем, что узнал от нашего кота. Просто слушать, девушка, что естественно для ее пола, не смогла, и постоянно засыпала меня дополнительными вопросами на большинство которых пришлось отвечать Тирошу. Так мы узнали, что ктул-йоги абсолютно иммунны к ментальным воздействиям. Имеют очень прочную чешую, гасящую все заклинания вплоть до пятого уровня. Но они не воины. Поэтому в сражении, если таковое случится, на них можно не отвлекаться. Ктулхи, с одним из которых я сражался в ментальной битве, это основные воины. Полные боевые маги То есть они сильны и ментально, и магически, и как воины. У каждого из них в качестве подручных, как правило, пять Ктулхарнов, с которыми после соответствующего ритуала они имеют ментальную связь. С ее помощью могут переносить часть своего сознания в их головы и видеть их глазами. Очень сильные в ментальном плане Ктулхи имеют 10 подручных. Существует у них один недостаток: Они помешаны на ментальном превосходстве. То есть, если предполагается ментальный поединок с сильным противником, они в подавляющем большинстве случаев захотят победить именно так. Например, если бы мой противник сражался так, как принято у нас демонов, то шансов выжить у нашей компании не было бы. Да. Отец всегда говорил, что необходимо совмещать все виды боя. Это как раз то, что у меня не получается находиться одновременно в состояниях килса и горса. Спросил Тироша, "Сможет ли он меня научить?" И получил очень странный ответ: "Я не могу, но у тебя имеется учитель, который сможет это сделать". Я начал задавать ему наводящие вопросы, даже подключил к этому Айвинель, но эта хитрая и наглая морда только улыбилась. Именно так мы расшифровали его оскал в сочетании с выражением глаз. Ктулкарны. Подручные ктулхов. Отличные ищейки по запаху, ментальному и аурному следу. Имеют среднюю ментальную защиту, достаточно прочную кожу, быстро атакуют щупальцами, регенерация которых просто невероятно быстрая. Но это я и сам видел. Отрубать их без ускорения смысла нет, так как отрубленная конечность отрастет быстрее, чем простой воин перерубит следующую. Это их расходный материал. Если так можно сказать. Ктулсуатх, летающие ктулхуты, размером со здорового быка, имеют две пары рук или лап. В общем, нечто среднее. И огромные кожистые крылья. Одной парой они сражаются с помощью оружия, в основном длинными пиками. Вторая имеет очень длинные когти, которые не уступают по остроте самому качественному оружию. Это же пара предназначена для создания заклинаний, набор которых не так велик. В основном огненные и воздушные. Имеют ментальную защиту среднего уровня, но атаковать не могут. В воздухе очень быстрые. Для чего используют магию? А на земле теряют свою скорость, но все равно остаются достаточно сильным противником. Ктул-айч очень мощная боевая единица. Шесть пар рук, две из которых служат для схватки при помощи холодного оружия огромных размеров, а одна пара, как и у летающих тварей, использует длинные когти. Эти когти он усиливает магией, хотя творить заклинания на расстоянии не умеет. Очень твердая кожа или чешуя, может быть и так, и так. Плюс еще имеет защиту от магии. Но в отличие от Ктухсаатха, у которого сама чешуя является неким отражателем магии. Здесь это тонкий магический щит по всему телу. Если резерв энергии подойдет к концу, то он исчезнет. Хотя объем резерва у него достаточно велик. Ментальная защита средняя. Но он имеет очень неприятную способность ментальное подавление, которое в зависимости от силы длится от 2 до 5 секунд. Оно вызывает дезориентацию и головную боль и действует в радиусе 10 метров вокруг твари. Ктул хооч. Эдакий бегемот, предназначенный для таранных действий, как против ворот крепостей, так и против строя пехоты. Во время столкновения создает перед собой нечто наподобие мощного щита. Голова и спина защищены очень хорошо. Ноги и лапы хуже. В конце тираж еще добавил Считалось, что все ктулхуты уничтожены. Вот уж не повезло нам с новым врагом. Достаточно сбалансированные боевые единицы. Так что каждый полный отряд по силе и главное, возможностям будет равняться приличной армии. Правда, Катеров в конце добавил, что много их быть не должно, о причине не распространялся, но сам он был в этом уверен. В это время мы поднялись на очередной холм по привычке прикрываясь от той стороны деревьями. Внизу находился отряд воинов в количестве 12 человек. Судя по внешнему виду, досталось им немало, а судя по тому, что даже охрану не выставили, устали они очень сильно. Посовещались мы буквально минуту, а потом направились к ним. Пусть охрану они не выставили, но склоны были почти голыми. Так что спрятаться и подобраться незаметно было крайне сложно. Заметили нас почти сразу, и вся группа вскочила на ноги и приготовилась к бою. По мере нашего приближения было заметно возрастание их напряжения. Люди постоянно бросали взгляды на Тирыша, а некоторые вообще не сводили с него глаз. Понять их можно. Таких животных в этом мире не существовало. Все тигры, пантеры, львы и рыси были значительно меньшего размера. Только в джунглях можно было встретить соблизуба. метрах в десяти один воин поднял руку, приказывая нам остановиться. В Эзальхе, Воря?» последовали от него вопросы. И кто у нас знает немецкий? задал я риторический вопрос. И тут воин, который нас остановил поднятой рукой, произнес на довольно хорошем русском языке: "Кто такие? Откуда?" Раэш и Айвинель Арешхилса. Представил я себя и свою жену, а затем, положив руку на голову коту, добавил: Тираж. И предваряя их следующий вопрос или вопросы, добавил: Он Никтулхут. А это кто такие? спросил стоявший рядом с заговорившим мужчина. В этом мире никто не знает названия новых врагов. Пришла мысль от котяры. Это название нового врага с которым вам скорее всего довелось повстречаться, ответила Эльфийка на вопрос. А вы откуда знаете это? задал вопрос все тот же мужчина, который являлся магом. А вот это неважно. Это уже я. Мне не улыбалось рассказывать каждому встречному поперечному о себе, тирыше и особенно о том, кого не помнят. Идите тогда своей дорогой. Как хотите. Пожал я плечами, развернулся, и мы втроем направились в южную сторону. Но не прошли и 10 метров, как услышали позади себя крик: "Стойте!" Развернувшись, увидели, что к нам движется воин, который останавливал нас. Барон Дитрих фон Крофт представился он. "Направляемся в земли его светлости герцога Баварского. Но «Ну, мы тоже идем к Софии", ответил я. И улыбнулся, вспоминая события, приведшие к нашему знакомству, и особенно, за кого она меня приняла. Простите, вы имеете в виду ее Светлость герцогиню Софию Шарлотту Августу? Ее, ее. заулыбалась моя половинка, а я почувствовал сильную эмоцию смеха. Надеюсь, она еще не забыла своего спасителя. Принц, принцесса. Он назвал нас на тот манер, каким называли эльфов в Европе. Могу утверждать, что ее светлость все помнит. Ну что ж, дальше можно пойти вместе, если вы и ваши воины не против. Кивнул я на отряд. Отметил профессионализм его отряда. Несмотря на переговоры, бдительность никто не терял. Все воины так и продолжали находиться в состоянии готовности к бою. Дальнейший путь мы проделали вместе. В дороге немного разговорились с бароном узнав, что сам он из герцогства баварского, а на север ездил по своим личным делам. Вот только я отчетливо почувствовал, что он врал, но испытывал от этого неловкость. Скорее всего, был там с заданием, раскрывать суть которого не хотел и не имел права. И правильно делал, одобряю. Началась горная гряда с довольно крутыми склонами. Как сообщил барон, по тракту идти сейчас опасно, но имеются тропы по которому можно пройти, а по парочке даже проехать верхом. Двинуться решили по самой неудобной, о которой с его слов не знали. Пришлось немного отклониться к западу. Удивительно, но пока шли, никаких следов войны не встретили, словно ее и нет вовсе. Правда, надо отдать должное проводнику барона, который вел нас, минуя все населенные пункты. Точнее, в один мы зашли чтобы приобрести продукты. Деревня на 20 домов была полностью пуста. Сначала создалось впечатление, что жители попрятались, затем, что сами покинули ее. Но в некоторых домах обнаружили следы борьбы и кровь. К слову, еды в погребах и ледниках осталось достаточно много. Здесь, сказал один воин, который и был проводником, Сняв с себя доспехи и перебросив через себя моток веревки, он очень ловко полез по почти отвесным скалам. Я заметил, что он легко находил места, за которые можно зацепиться пальцами или поставить ногу, как будто передвигался здесь чуть ли не каждый день. Высоту в пять метров он преодолел за минуту. Хочу сказать, что не зная здешней тропы, никогда бы не подумал что здесь можно взобраться наверх. Вот он появился на вершине и сбросив вниз веревку, ловко по ней спустился. Еще 500 метров мы продвигались над обрывом, ступая след в след. О чем нас предупредил этот же мужчина? А потом вышли в достаточно узкое ущелье. Шли уже третий час. Ущелье расширилось до каньона. Но никакой опасности пока не было. И тут мы с Айвинель резко остановились, испытав одно и то же чувство. Где-то ждет западня. Что случилось? спросил нас барон. И увидев вздыбленную шерсть Тирыша, обнажил оружие. Сказать я ничего не успел. Позади нас раздался грохот. Действуя на одних рефлексах, мысль Варкой отскочили в сторону, затем еще раз. Создали щит. И только потом осмотрелись. Узкое место, где мы только что прошли, перекрывал рукотворный завал. Посмотрели вверх и увидели там появившихся лучников. В состоянии измененного сознания я нырнул практически мгновенно. Оценил завал. Пробраться через него обратно невозможно. Очень качественно сработали. Отвесные стены тоже не обещали восхождения. Оставался только путь вперед. Наш рывок совпал с приказом барона. Вперед. Поравнявшись с нами, он произнес. Вырваться из ловушки есть шанс только у вас. Я знаю, что говорю, ответил он наброшенный мной взгляд. Я являюсь доверенным лицом герцогов баварских, поэтому в отношении вас мне кое-что сообщили. Мы поможем, чтобы ваш шанс стал выше. Но у меня к вам просьба. Возьмите. Он достал из внутреннего кармана конверт. Передайте кому-нибудь из семи Герцогов, только им. Если так случится, что вас схватят, то постарайтесь уничтожить послание. Затем он заговорил по-немецки. Судя по тону, отдавал приказы. Мы как раз бежали вперёд, петляя словно зайцы. Когда спереди показалась орда нежити, мы остановились чтобы лучше приготовиться к битве. Гельмут ударит стеной огня и сразу двумя огненными шарами. Начал барон посвящать нас в свой план. Затем мы врубимся и будем продвигаться вперед, чтобы пробить коридор, а потом после нас уже и вы. Надеюсь, получится. Нет, возразил я. После заклинаний мага мы ударим своими заклинаниями и пойдем вперед. У нас очень хорошая защита. Да и Тираж стоит пара десятков воинов. А вашей задачей будет сдерживать врагов. Вступать в схватки мы не будем. Только постараемся выйти из ловушки. Раздумывал он не больше десятка секунд, затем кивнул, показывая, что согласен, и принялся быстро раздавать приказы. Мы с Ивинель создали водоворот стихий. Воины активировали защитные амулеты. Барон, кстати, тоже. Дальше Направились уже быстрым шагом. Воины передвигались клином. Оборон тихо сказал мне, что при таком построении атаки магии медленнее разряжают амулеты. А в них и так заряда очень мало, поскольку маг берёг силы для битвы и на заряжание тратил их очень мало. Пока дошли до дистанции атаки, успели отразить залп лучников и пять атак магии смерти отличий. Немного повезло что их уровень был невысоким. Мак барона запустил стену огня при помощи амулета или артефакта, а спустя какое-то время два огненных шара один за другим. А ведь опытный он. Первый шар достиг врагов одновременно с волной. Мы сформировали мое выпускное заклинание, активировали его, а когда копье начало формироваться, сами его рассекли. И во врагов устремились два роя шипов а мы сразу рванули вперед. У меня в голове родился план прорыва. Я направляю разряд вперед и вправо, а Ивинель влево. Но тут пришла мысль от Тирыша. Право возьму я. Ты пробивайся вперед. Так мы и поступили. Нежить, которой оставалась перед нами десятка три, почти все уничтожила, а затем мы врезались в ряды людей. И первым был, естественно, наш Кот. Мы прошли сквозь толпу, и большая заслуга в этом нашего четверолапого друга. И люди, и нежить бросились за нами в погоню. Но тут отряд барона выполнил свою задачу. Разойдясь немного в стороны, они перекрыли тем дорогу. Мы же вступили в схватку с Ктулхом и его свитой. Ну как вступили? Ментальную атаку мы отразили, хотя я почувствовал, что Эльварка ощутила некоторое давление. То есть амулет совсем немного, но не справился со своими обязанностями. Затем мы одновременно бросили в него по огненному шару и по две ядовитые стрелы Айвинель и стали убегать. Ктулкарны рванули было следом, но дорогу им преградил Тираж. Уходите, я догоню. Услышал я его и передал это напутствие эльфийке. Сейчас здесь дорога была одна. Вот мы по ней и понеслись на максимально возможной скорости. Выбежав на равнину, мы вышли из ускорения и направились дальше пешком. Нам бы отдохнуть после родового заклинания и быстрого бега. Но понимание того, что враг может догнать, заставило нас идти дальше, сжав зубы. Вскоре нас догнал Тирыш. Медленно идете, догонят. Первое, что он нам сказал: "Садитесь". Он сел. И когда мы залезали на него, увидели две раны на его боку, а внизу на шее обугленную шерсть. Я мысленно передал куда нам надо, и он побежал. Я сказал, чтобы он снова уходил в горы, как раз по другую сторону ущелья, где мы только что шли. Надеялся, что поиски будут вестись по кратчайшему пути к герцогству, а мы сейчас снова отклоняемся почти к западу. По пути он сообщил, что весь отряд барона погиб. А ему еще удалось оторвать голову мертвому магу, чтобы ктулхи не подняли лича. Кстати, я чувствовал, что бой дался ему очень тяжело. Поэтому мы с Айви создали по паре заклинаний капли жизни, применив их к нему. А еще по пути Тирош немного рассказал о себе, точнее, о названии своего вида и о своих боевых навыках. Тирош это Шридар Инра До. Когда я сообразил, что написание сходно с языком Хилса, то пристал с вопросом: "Не является ли то таком не помнит богом демонов?" Так и не ответил зараза: Все Юлил, Юлил", заявив в конце, что когда придет время, я все узнаю. Когда я подробно передал эту часть эльфийке, она даже стукнула его ногами по бокам. Что же касается его боевых навыков, то он очень быстрый. Быстрее Иктулха иктулкарна. И ктул Айча. Когти своего рода артефакт, наподобие моих серпов или женской пары Айви. Мощная ментальная защита, но атаковать не может. Средняя защита от магии, причем своеобразная. Его шерсть гасит магию, но сама при этом обугливается. И вот где ее не станет, он будет сильно уязвим для магии. А когда он сказал, что сейчас может использовать только четверть своих способностей, я естественно задал соответствующий вопрос. И он мне показал бой представителей его расы. Высший метаморф имеет четыре ипостаси. Обыкновенный кот, хищник из рода кошачьих, как сейчас, змей и летучая мышь. Кот сильнейший ментальный маг. Полная неуязвимость к заклинаниям и магическое перемещение с невероятной скоростью. Змей имеет полную неуязвимость к любому холодному оружию, даже артефактному, кроме того, которое имеет божественную составляющую. Летучая мышь. Полная невидимость. Кстати, кот просто использовал ментальный отвод глаз, который я принял за невидимость. Бой же выглядел вообще неправдоподобно. Шридар Инрадоо превращался на лету, прямо во время боя. Причем происходило это практически мгновенно. На вопрос, почему здесь потратил намного больше времени, он ответил, что причина одна и та же, о которой он сказать не может. Остановились на отдых у небольшого ручья, под кронами двух деревьев, которые так переплелись, что напоминали крышу. Пока варили себе кашу, Тирыш принес крупного зайца. Поэтому обед у нас получился очень сытный. Солнце уже клонилось к закату. Мы лежали на земле. Айви положила свою голову мне на плечо, а я, обняв ее, поглаживал ей животик. Внезапно до нашего слуха донеслись отголоски взрывов. Мы вскочили, быстро надели перевязи с оружием и превратились в слух. Снова услышали отголосок взрыва, потом еще один. Сообразили, что это идет воздушный бой который приближается к нам. Вскоре немного в стороне от нас пролетел дирижабль. Понять, кому он принадлежал, было невозможно. Весь его правый борт зиял пробоинами. За ним гнались еще два воздушных судна, принадлежность которых тоже осталась для нас неизвестной. Отлетев на некоторое расстояние, беглец внезапно резко затормозил, повернувшись бортом к преследователям. Что-то мигнуло на его борту. И в носовой части преследователей мы увидели взрывы, а спустя секунду услышали звук. Те в долгу не остались, атаковав магией, а затем тоже развернулись бортами. Начался короткий воздушный бой, за время которого мы сумели подобраться ближе, поднявшись почти на вершину высокого холма. Беглец атаковал не только магией, но еще чем-то напоминающим алхимические снаряды Эльвари. Жена тоже тихо сказала об этом. Невероятно, но удирающий дирижабль вышел победителем, а все благодаря щиту, который их противник далеко не всегда мог пробить. И тут, когда казалось, победа у него в кармане, с земли его атаковали знакомыми багровыми шарами. От удара дирижабль развернула к нам другим бортом, и я заметил какой-то рисунок. Китайская империя, уверенно сказала Айвинел. Как узнала. Вот этот рисунок, часть их герба. И тут дирижабль стал падать. Не камнем, нет, но снижался достаточно быстро. Если так дотянет до земли, то люди могут остаться живы. Поэтому мы направились к месту падения. Поднявшись на вершину холма, увидели с другой стороны начинавшийся лес. А летающий корабль упал дальше примерно метрах в пятистах. И мы побежали. Начало смеркаться. Но Тираж уже объяснил нам, что все ктулхуты прекрасно видят ночью. Поэтому никакого преимущества у нас не будет. Поваленные и наклоненные деревья это след дирижабля, Вот по нему мы и двинулись дальше. А спустя пять минут вышли к поляне, где проходил бой, точнее его завершающая часть. Немного дальше виднелось застрявшее среди деревьев воздушное судно. «Бешеная ханька, изумленно прошептал я. Да, молодой гений китайской империи вела бой с тремя ктулхами и их свитой. Более того, один из них имел свиту в десять ктулкарнов, что говорило о его большой силе. Их ментальные атаки, вероятно, сдерживал специальный защитный артефакт. Зато магия бушевала там нешуточная. Кстати, нежить отсутствовала. Вокруг девушки не переставая мерцала пленка защиты, в которую то и дело попадали чары ее врагов. Но пробить так и не могли. Более того, подручные ктулхов тоже постоянно долбили ее защиту. А сама она творила чудеса магии, атакуя врагов своими плетениями. Вот от нее ушла какая-то золотистая сеть, накрыв тройку ктулкарнов, которые отпрыгнули в разные стороны. Точнее хотели, но не успели. И тут же в одного Ктулха ударил синий луч. И эта ее атака оказалась результативной. Противник ухнул на землю. Действительно, гений, Шепотом произнес я, и Айви кивнула в знак согласия. Ханька выкладывалась по полной. и мы уже думали помочь, как вдруг подошел еще один Ктулх со свитой в десяток подручных, и ктул Айч. Я впервые увидел этого воина. Говоря одним словом, орудие убийства. Когда он подошел, девушка пошатнулась, а потом исчезла ее защита. Мы хотели уйти, чтобы не видеть, как девушку убьют. И уже развернулись, когда я услышал в своей голове слова Тироша: «Все очень плохо". Развернувшись, глянули на поле боя, отмечая, что девушку не убили, а куда-то понесли. И мы отправились следом. Вероятно, Ктулхуты чувствовали себя здесь вольготно, поскольку перемещались без какой-либо опаски. В итоге мы пришли к небольшой долине. Вот здесь уже патрулирование осуществляли Ктулкарны, а в самой нижней части долины лежали огромные коконы или яйца разной расцветки, если глаза меня не обманывают. Раз, два, три, тринадцать. Эта девушка нужна им, чтобы создать Ктулсаатха, поэтому ее и не убили пояснил мне представитель расы высших метаморфов. Но они должны подготовить специальный ритуал. Я попросил пояснений и узнал, что летающих Ктулхутов можно вырастить и так, но они будут очень слабыми, годящимися только делать с воздуха разведку. А вот когда ктул-йог поглотит очень сильного мага, а затем перейдет в стадию кокона, то в этом случае Ктул Саатх получится очень сильный. И именно такие особи являются воинами. Еще добавил, что подходит далеко не каждый маг. И по каким критериям их выбирают, так и остается тайной. Девушку бросили в какой-то загон, а сами ушли. Надо спасать ее. прошептал я. Расположились мы очень удачно. Позади нас росло сдвоенное дерево, а маршрут первого кольца охраны, которое мы преодолели, пролегал еще в десяти метрах дальше. Поэтому даже Тирыш был незаметен сзади, когда просто лежал. А вот чтобы его не заметили ктулка арны, которые охраняли непосредственно границы кладки, ему пришлось распластаться. Перешел в состояние измененного сознания и начал продумывать различные варианты освобождения девушки. Когда в голове были отброшены все, кроме одного, мы начали действовать.